Они построили в его честь храм. В центре стоит статуя Суня, а рядом чучело тигра. Бродячие лекари всегда извещали о своем приходе колокольчиком. Так вот этот колокольчик с тех пор прозвали Тигровой Лапой. Никто из зверят в лесу